может после того как умер отец карина почувствовала не столько горя сколько растерянность этого не может быть такие люди не должны умирать по крайней мере не раньше чем самим надоест а папе точно не надоело куда там он дописывал книгу вовсю флиртовал с медссестрами такие шикарные планы строил на лето которое для него не пришло и от этого было особенно невыносимо мучительно жалко папу его молодую всего на три года старше карина жену, дядю свена, который ждал их в гости, книжку, которую теперь никто никогда не допишет себя и вообще всех людей, потому что какие же мы получаетсяются бедные и беспомощные умираем когда попало, внезапно, слишком рано, не вовремя. никого не волнует готовы мы не готовы, хотим, не хотим и какие у нас были планы и какие нас ждали дела и кто нас любил? Не то чтобы Карина раньше не понимала, что все живущие смертны, просто когда умирают чужие незнакомые люди, это не особенно впечатляет. Не выбивает почву из-под ног. Ты же не знаешь, какими они были, чем занимались и чего на самом деле хотели. Может, безвольными и послушными, а может, им не особо хотелось жить, не нравилось, надоело, устали, попытка не удалась, а может, как раз все важные дела удачно закончили. Самое время ставить точку, А может, просто такого ужаса наворотили, что лучше уж умереть, чем жить с этим дальше. В общем, с чужими поди разбери, почему они умерли. Легко поверить, что так по какой-то причине правильно, что у смерти с каждым свой разговор. И это именно разговор. С папой вышло иначе. Его-то Карина хорошо знала и всегда удивлялась, как легко у него получается поворачивать всё по-своему, да так, что все вокруг оставались довольны. Он был упрямый и обаятельный, На таких невозможно сердиться дольше пары часов. И если уж даже папа умер, когда не хотел. У всех остальных вообще никаких шансов, думала Карина. Упрямство не помогает, и молитвы не помогают, и влюбленные молодые жены, и недописанные книжки, и планы на лето, и данные обещания, и другие важные незаконченные дела. Наша воля ничего не меняет. Смерть дурная, унизительная лотерея без правил. Договориться с ней невозможно. «Когда дотянется, тогда и заберет». От этих мыслей у Карины опускались руки. «Все бессмысленно», — думала она. «То, что кажется жизнью, на самом деле — падение в пропасть. И какая разница, что мы успеем нафантазировать прежде, чем долетим до дна? Чем больше времени проходило со дня папиной смерти, тем острее становилось это беспощадное и ясное понимание абсолютной тотальной бессмысленности происходящего. Как будто сперва оно было просто горошиной». но упала в Карину, как в плодородную почву, и проросла, и постепенно выросла в ней, как в сказке, до неба. Только не до неба, конечно. Строго наоборот. «Я понимаю», — говорит шеф. «Ты практически только-только после дежурства. Сотни дней ещё не прошло». «Вот именно», — мрачно думаю я. «Мрачно, потому что по опыту знаю, чем такие разговоры всегда заканчиваются». шеф которому что-нибудь от кого-то надо это реально страшно в том смысле что отказать ему невозможно хотя он никогда не грозит и не требует только предлагает и просит но при этом так очаровательно улыбается что сам не захочешь отвечать ему нет я бы тебя не дергал говорит шеф если кто-то во всей вселенной и заслужил хороший отпуск так это именно ты после того что ты провернул в сте лимске и в барселоне и И в чой болсане ты был чертовски хорош, правда. Я не подлизываюсь, говорю как есть. Да подлизывается, конечно, но это приятно. Что шеф умеет, даже лучше, чем улыбаться, так это от сердца хвалить. Но у нас, понимаешь, шикало застыло. Что? Не может такого быть. Нет, правда, не может. Шикало. Она же круче нас всех вместе взятых. Какое застыло, вы что? Так я тоже был совершенно уверен, что не может. А она да. разводит руками шеф правда не всеми руками сразу а примерно полутора десятками пар но все равно эффекта у него получается шеф сегодня вообще как-то не в меру прекрасен смотрел бы на него и смотрел на самом деле ничего страшного говорит шеф просто немножко не рассчитала силы я и давно предлагал уйти в отпуск она на отрез отказывалась я только разыгралась не хочу в отпуск отстань я отстал и вот нам результат ладно с каждым может случиться Без ошибок и неприятностей, судьба не судьба. — И что теперь с ней будет? — спрашиваю. — Ну как что? Что со всеми было? Включая, между прочим, тебя. Поживёт пока в этой форме, чем не отпуск. Не бери к сердцу, ерунда, говорить не о чем. Скоро вернётся наша шикала, кошачья жизнь коротка. — А, так шикала кошкой застыла, — невольно улыбаюсь я. Котом, наглым полосатым котищем. Говорит шеф, и огненный вихрь, который сегодня заменяет ему лицо, принимает явственно мечтательное выражение. Шеф явно тоже не прочь так влипнуть. Да и я теперь скорее завидую, шикале, чем сочувствую. Застыть в одной из временных форм, кто бы спорил, серьёзная неприятность. Но коты — наше общее вечное искушение. Каждый хочет быть котом. После похорон Карина не залегла на диван, отвернувшись лицом к стене, Но только потому, что неподвижно лежать точно так же бессмысленно, как вставать по утрам, умываться, старательно накладывать макияж, ходить на работу, мыть квартиру и отвечать на письма. Но при этом гораздо трудней. Лёжа, без дела, поневоле начнёшь ещё больше думать о смерти, властвующей безраздельно и отменяющей всякий смысл. Ещё больше? Куда? Однако неподвижно лежать и думать Карине всё равно приходилось. По ночам. Когда сперва подолгу не могла заснуть, а потом просыпалась задолго до будильника, подскакивала как от удара, чувствовала себя так, словно её грубо вышвырнули из сновидения. «Вали отсюда! Такие здесь не нужны!» Уныло смотрела на телефон. Опять всего четыре часа поспала. А ведь специально легла пораньше, в одиннадцать, чтобы выспаться. Как же обидно. И подолгу ворочалась в слишком тёплой, слишком просторной постели, пытаясь снова заснуть. хотя бы ещё на пару часов сбежать от полной бессмысленности человеческой жизни туда, где её некому осознавать. «По-настоящему плохо, только то, что вот прямо сейчас заменить Шикаву совершенно неким», — говорит шеф. «Почти все ведущие специалисты на дежурстве, у остальных отпуск буквально на днях заканчивается, им на свои участки возвращаться пора. Без дела пока болтается только совсем зелёная молодёжь, а выпускать на людей недоучку, сам знаешь, даже хуже, чем вообще никого. Да уж знаю, конечно. Сам когда-то был вот таким недоучкой, преждевременно посланным на дежурство, потому что больше никого не нашлось. И до сих пор помню свой первый грандиозный профессиональный провал. И второй тоже помню, и третий. В общем, все 26 своих грандиозных провалов помню в таких подробностях, словно они случились вчера. Счастье, что у людей в ту пору психика была крепкая. увидел хрен знает что перекрестился грохнулся в оморок очнулся а меня уже нет ну и слава богу хотя конечно еще раз перекреститься не повредит но с нынешними так обращаться не стоит а то до конца жизни потом по врачам будут бегать шибка нежные стали мы их в пень а на участке шикалы есть одна девочка вкрачиво продолжает шеф такая знаешь интересная девочка там но я осен пень интересная не интересных с точки зрения шефа как бы и вовсе нет йка хрустальной орли добавляет шеф видимо в качестве контрольного выстрела о чудесах хрустальной ёрли я конечно наслышан хотя своими глазами не видел ни разу в нарожденные реальности таким как я даже в отпуске хода нет понятно почему они наивные чуткие и влюбчивые а мы обаятельные как ни крути очуруются захотят быть как мы в Научатся у нас первым делом изменчивости, и всё, привет. Воцарился хаос, а хаоса во Вселенной и так, будем честны, многовато. Нет уж, пусть сперва учатся постоянству, привыкают к порядку. А через пару миллионов лет поглядим. И дела у девочки сейчас, прямо скажем, не очень, вздыхает шеф. Ну, то есть как, на самом деле ничего страшного, ничего такого, с чем бы не справился человек. Не будь она хозяйкой хрустальной Аорли, я бы, честно говоря, плюнула и занялся другими делами. Хорошая девочка, крепко, рано или поздно как-нибудь выплывет сама. такие всегда выплывают сами. И это в итоге идет им на пользу. Но пока она не справляется, и на блаженной земли хрустальной Аорли надвигается такой ядовитый туман, что даже не стану говорить, сам на границу сходи посмотри, потому что не надо тебе этого делать, и вообще никому не надо. говорят у некоторых существ бывают враги лично у меня никогда не было но я на эту тему довольно много читал и расспрашивал очевидцев так что теоретически понимаю о чем речь и что касается тумана на границах хрустальной орли будь у меня враги их бы я тоже на него смотреть не послал а хрустальная ёрли все-таки редкое место можно сказать культурное достояние его надо беречь не вовремя конечно шеккаала в этом коте застыла она бы девочку быстро утешила ка у нас крутая круче ее наверное только ты на самом деле не только я положа руку на сердце я вообще вряд ли хоть в чем-то круче шикала до нее мне еще расти и расти но шефы можно понять у него кадровые проблемы я бы на его месте сейчас уже так говорил то есть нормальный отпуск мне в ближайшей перспективе не светит обреченно спрашиваю я ну что то еще как светит с присущим ему необоснованным оптимизмом восклицает шеф юмума скоро сменится отдохнет немножко и сразу тебя подменит так что переведешь дух к тому моменту старые ученицы буты как раз закончит практику сдаст последний экзамен заранее уверен блестяящие она очень способная девочка сразу поставим ее на бутин объект а его отправим на подмогу вам с гюой а там ну поглядим и «Ладно», — вздыхаю я, окончательно смирившись с тем фактом, что на берег сладкого моря Дьяны, где можно побыть шумной компанией пляжников с волейбольным мечом, парой влюблённых каракатиц, лабиринтом из песка и ракушек или просто одинокой весёлой волной, хрен сегодня вернусь. «Значит, договорились», — лучезарно улыбается шеф. «Ему хорошо, он своего добился, как всегда. Мне, впрочем, тоже не сказать, что бы плохо. Моя работа — весёлое дело». И я её так люблю, что даже за какую-то несчастную сотню дней успеваю соскучиться. А сладкое море дьяны никуда от меня не денется. Оно, говорят, вечно. А вечность, как нас когда-то учили, состоит из бесконечного числа сколь угодно продолжительных дней. Рассеиваясь, я успеваю услышать, как шеф говорит. «Пожалуйста, береги себя». Он всегда успевает это сказать в самый последний момент. Когда собеседника осталось так мало, что почти не считается, какая разница, что там шеф в одиночестве бормочет себе под нос. В то утро, точнее в ту ночь, потому что до рассвета было ещё далеко, Карина проснулась, почувствовав, что на неё кто-то смотрит. Удивительное ощущение. Раньше только в книжках о чём-то таком читала и не могла представить, как это возможно, ощутить чей-то взгляд как прикосновение. тем более во сне. Однако оказалось еще как можно, особенно если точно знаешь, что в квартире кроме тебя никого нет, и быть не может, а он она оно, в общем кто-то посторонний тут явно есть. Некоторое время Карина беспомощно вглядывалась в темноту, разрываясь между необходимостью включить лампу и увидеть, что происходит и малодушным желанием оставить все как есть. Наконец нажала кнопку выключателя, тут же зажмурилась от яркого света, а когда приоткрыла один глаз, увидела сквозь ресницы, что на подоконнике действительно кто-то сидит. Не заорала только потому, что голос отказался ей повиноваться. Из постели не вскочила по той же причине, тело тоже не слушалось. Разум кричал «Беги, спасайся!» и одновременно сам себе обреченно отвечал «Да ладно, можно не дергаться, хрен уже убежишь». Когда читаешь в научно-популярных статьях, что одни люди в момент опасности нападают, другие бегут, а третьи замирают, снисходительно думаешь, что у бедняжек третьих никаких шансов на спасение. И как-то даже в голову не приходит, что бедняжка без шансов — это не кто-нибудь посторонний, а именно ты. «Да ладно тебе, нашла кого бояться», — насмешливо сказал голос, «слава богу, женский, даже скорее девичий, а значит, не особо опасный». мужской голос в таких обстоятельствах был бы в сто раз страшненей карина открыла второй глаз проморгавшись увидела что на подоконнике сидит девчонка с виду явно школьница никогда не умела определять возраст но навскидку класс 5 6 волосы выкрашены в ярко-зеленый цвет популярны среди прогрессивных подростков и кофта на ней тоже зеленая и ладони тоже почему-то зеленые причем не в пятнах от краски а равномерно зеленая как будто это их естественный цвет ты и «Откуда вообще взялась?» Наконец спросила Карина. «Ты что, по балконам в квартиру залезла? Здесь же шестой этаж. Или ты просто ключ подобрала? Или ты не одна? С тобой кто-то еще? С отмычкой? Вы пришли, чтобы... Чтобы что-то украсть? Очень умно!» Фыркнула девчонка. «Версия одна хуже другой. А ведь когда-то ты больше всего на свете хотела меня увидеть. Что угодно была готова за это отдать. Неужели забыла?» «Забыла?» Переспросила Карина. «Забыла?» И тут же ахнула, прижав ладони к щекам, потому что действительно вспомнила, что это за девчонка. Но тогда, конечно, понятно, откуда она взялась. Ничего себе сон приснился, такой достоверный. Была совершенно уверена, что проснулась. Такое всё настоящее, включая оранжевый абажур ночника и пижаму, как наяву. «Всё-таки не забыла», — обрадовалась девчонка с зелёными волосами. «Я уже решила, что зря к тебе в таком виде пришла». Надо же в детстве ты мне так ни разу и не приснилось, сказала карина. А как я тогда хотела как ждала А я сейчас тебя не снюсь отрезала девчонка. нится я не умею, даже не пред представля с чего начинать. Подавляющее большинство сновидений просто результат бесконтрольной работы сознания. Осознание это твое без спроса туда особо не втиснишься. В общем гораздо проще прийти наву Глупо конечно получилось, так затянулось визитом, что ты успела вырасти. «Но я не нарочно. Просто у нас в Айорле время иначе идёт. С вашим совершенно не согласовывается. Ты, между прочим, сама придумала, что время должно идти как-то иначе. Но это как раз понятно. Начиталась в сказах про фей, их все дети читают, а потом чуть ли не в каждой выдуманной вами реальности один коротенький день длится ваши сто лет». «Что?» — переспросила Карина и беспомощно повторила. «Что?» Это что в её устах означало всё сразу? И, господи, какое счастье! И, блин, как же мне страшно! И ничего себе день длится сто лет! И, мамочки, я точно чокнулась! И как это наяву! И какая вообще может быть принцесса? Я же её просто выдумала! И что значит в сновидение не втиснешься? Ты же всё можешь, ты же волшебница у меня! Девчонка с зелеными волосами явно поняла все эти смыслы и ещё парочку, до которых Карина сама пока не додумалась, и ответила правильно. Ничего говорить не стала, а просто спрыгнула с подоконника, села на кровать рядом с Кариной и крепко-крепко её обняла. Это оказалось так здорово, что Карина от счастья даже дышать перестала. А тогда Лалайна, девчонка с зелеными волосами, принцесса из волшебной страны хрустальной Айорли, которую Карина когда-то давным-давно, ещё задолго до того, как пошла в школу, выдумала и назначила своей тайной старшей сестрой, очень серьёзно сказала. «Знаешь, на твоём месте я бы сейчас сделала вдох, а потом выдох, и регулярно повторяла бы это полезное упражнение, потому что всё-таки люди не духи, вам обязательно надо дышать». Карина послушно вдохнула и выдохнула. И рассмеялась, потому что, ну правда же, очень смешно. Люди, видите ли, не духи. Такая рассудительная галлюцинация у меня. Могла бы мести, что попало. Имеет полное право, но нет, говорит дельные вещи. Велит дышать. Из чего, вероятно, следует, что я зануда без каплей воображения, думала Карина. Ну ладно, какая есть. Самое главное — дождаться момента, когда будет можно просто сесть рядом и обнять. стное люди обычно делают сами, я имею в виду сами становятся счастливыми без каких-то моих дополнительных усилий. Лю очень полезно обниматься с такими как я, состоящими из принципиально иной материи и при этом не враждебными, а дружелюбными. Вот уж чего а дружелюбие мне точно не занимать. Поэтому обниматься у меня получается лучше, чем у всех остальных наших. Словами я утешаю честно говоря так себе средненько. Я для этого слишком прямолинеен и, стыдно сказать, при моей-то профессии почти не умею врать. И с обликом до сих пор далеко не всегда точно угадываю. И в памяти запечатлеваюсь недостаточно чётко. Так что со сновидением легче лёгкого перепутать. Это моё самое слабое место. Сам понимаю, что пора бы уже научиться оставлять в памяти глубокие отпечатки, но пока так. Зато обнимаюсь я и правда незабываемо. Шеф говорит, у меня талант. Каина ни секунды не верила, что принцесса лалайна настоящая не может такого быть да и не надо ей быть в заправду думала карина Я же ее в пять лет выдумала ее и волшебное королевство хрустальную аойорли чтобы моей принцессе было где жить и кем повелевать Ты же ужас какая каша творилась тогда у меня в голове вообразить страшно, как выглядела бы реальность родившаяся из детских фантазиймер, все скачут по потолку с утра до ночи, катаются на каруселиях и никогда ничего кроме тортов и конфет не едят вот и руки у них там зеленые и волосы просто потому что мне в детстве нравился зеленый цвет но цвет ладно ко всему можно привыкнуть если у тебя с рождения руки зеленые и у всех вокруг такие же то и ничего а вот как там у них все остальное устроено об этом лучше даже не думать никому не желаю в эту сказку живьем попасть В общем, Карина не верила, что принцесса настоящая. Но штука в том, что пока девчонка обнимала её своими зелёными руками, Вера была не нужна. И так хорошо, то есть, наконец-то, впервые в жизни всё по-настоящему хорошо. Всё на месте. И я на месте. Дома. Там, где должна находиться. Это были не мысли, а ощущения. А с ощущениями не поспоришь. Ни о чем спорить, они просто есть. «Тебе обязательно надо ещё поспать», — наконец сказала принцесса. «А то потом весь день будет плохо. Ложись давай, я с тобой посижу». И действительно уложила Карину, укутала одеялом, сама устроилась рядом, держала за руку, гладила по голове, как и положено старшей сестре. Не настоящая, а выдуманная, идеальная, у которой нет других забот и занятий, кроме как возиться с младшей сестрёнкой. В жизни так не бывает. Зато в мечтах только так и бывает. На то они и мечты». Думала, засыпая Карина, пробормотала. «Спасибо. Как же круто, что ты мне наконец-то приснилась. Лучше поздно, чем никогда». Принцесса Лалай насердито буркнула. «Да ну тебя к чёрту! Сама ты приснилась. Уже сто раз сказала тебе человеческим языком. Я по-настоящему наяву к тебе в гости пришла». «Главное в нашем деле, когда имеешь дело с человеческим миром, не оставаться подолгу чем-то одним и тем же. По возможности, как можно чаще менять свою форму, я имею в виду. А то застынешь и поминай, как звали. В смысле, в какой форме застыл, в такой живи, пока время не разрушит её естественным способом. На самом деле, это далеко не всегда неприятность. Бывает и наоборот. От формы зависит. Например, тем же котом лучше любого отпуска. Но какой может быть отпуск, когда у нас не хватает подготовленных кадров? И работа не в проворот. Поэтому в кота я не превращаюсь, хотя свернуть клубком рядом с уснувшей кориной было бы так приятно, что даже думать об этом счастье. Но нет, прочь соблазны, долой. Для начала я превращаюсь в крупную черепаху. Но быть рептилии и скучно, а в панцире так неудобно, что я мгновенно меняю решение, становлюсь совой и специально лечу в коридор к большому зеркалу, полюбоваться. Совы почти такие же красивые, как коты, а быть красивым приятно. вернее приятно на себя в таком виде смотреть это конечно непрофессионально да и просто глупо для существа не имеющего постоянной формы придавать такое значение красоте но я таков каков есть на расцвете я превращаюсь в мужчину загорелого красавчика с выгоревшими волосами девчонкам такие нравятся да что там девчонкам такие нравятся даже мне Но тут же вспоминаю, что в этой культуре мужчины, особенно незнакомые, считаются опасными существами. И если Карина сейчас проснётся, даже страшно подумать, какой поднимется вой. Поэтому я поспешно превращаюсь в собаку с умильными голубыми глазами и улыбчивой пастью. Мне очень нравятся лайки. Почти так же сильно, как коты и совы. И сон у них чуткий, вполне можно позволить себе подремать на хозяйской кровати, испытывая от такой вседозволенности совершенно собачий восторг. А когда карина начинает беспокойно ворочиться я снова становлюсь девчонкой с зелеными руками и волосами и заранее улыбаюсь предвкушая как это будет карина проснется а ее придуманная принцесса по-прежнему тут как тут гай да я карина проснулась не от будильника и не от ощущения что ее грубо вышвырнули из сна а просто потому что отлично выспалась невероятно приятное состояние такого с ней давным-давно не было собственно и Со дня смерти отца. Долго лежала, не открывая глаз. Вспоминала. Какой же хороший сон мне приснился. Как будто пришла волшебная принцесса Лалайна, выдуманная прекрасная старшая сестра, и обняла крепко-крепко, и по голове ласково гладила. В точности, как в детских мечтах. Какая же она была замечательная. Тёплая, сильная, лёгкая, как кусок шёлка, и даже на ощупь весёлая. Хотя как можно быть весёлой на ощупь, мне самой сейчас непонятно. — думала Карина. Но на то и сон, чтобы потом наяву ни черта не понимать. «Значит так», — сказал звонкий девичий голос у Карины над ухом. «У тебя в кухне на столе стоит кофейная машина. Я раньше такие видела и примерно представляю, как ими управлять. Нажала самую большую кнопку, она зафыркала, как сердитый дракон, и вот такое налила в чашку. Не знаю, насколько хорошо получилось, я в кофе совершенно не разбираюсь, но цвет вроде как надо и жидкость довольно горячая. Будешь это пить?» карина не подскочила и не заоора только потому что ум мгновенно ухватился за спасительную концепцию а так значит хороший сон продолжается ладно пусть продолжается дают надо брать решила карина и открыла глаза с намерением выяснить что в этом сне будут показывать снова что ли принцессу лалайну здорово если так И правда, показывали принцессу, вернее, девчонку-подростка в зелёном свитере и бирюзовых шортах, басую, зеленоглазую, с ярко-зелёными, словно раскрашенными ладонями, и такими же зелёными волосами, кое-как собранными в неаккуратный пучок. Карина совсем не так, конечно, её представляла. То есть колористически принцесса Лалайна была оформлена верно, а вот стилистически полный провал. Где бальное платье, где корона, где сверкающие туфли на каблуках, С другой стороны, на то она и волшебница, чтобы не выглядеть расфуфыренной дурой даже в чужих снах. В одной зелёной руке волшебная принцесса держала вызывающе алую чашку. Не самую любимую из случайно собравшегося запаса для гостей. Но ладно. Когда снится, что волшебная принцесса Лалайна из хрустальной Айорли принесла тебе кофе в постель, грех придираться к неправильно выбранной чашке. Тем более, рассудила Карина, сон-то не чей-то, а мой. Значит, моя ответственность. «Какая чашка приснилась, из такой и пей». «Ты только это», — скривилась девчонка, отдавая ей чашку. «Не знаю, как бы повежливее сказать, чтобы ты не обиделась. Короче, если можно, не заводи, пожалуйста, заново всю эту хе... шарманку про сны. Хочешь думать, будто я тебе снюсь? Ладно. Ничего не поделаешь, думай. Дело хозяйское. Но заново убеждать тебя, что снится по заказу я не умею, поэтому пришла на его, нет никаких сил. Я бы лучше про что-нибудь интересное поговорила». «Ну, а кофе-то в любом случае пей!» И уселась рядом с ней на кровать. И улыбнулась так ласково и тепло, словно это не Карина всё детство мечтала однажды увидеть свою выдуманную принцессу, а наоборот. Та без Карина тосковала долгие годы. И вот, наконец, её нашла. Поэтому Карина не стала спорить, ни слова не произнесла про сны. Просто сказала «Спасибо, это так круто вообще! Мне кофе в постель до сих пор никогда не приносили, прикинь». Только чай и лекарства, когда болела. Но это совсем не то. — Ну как, нормально получилось? — нетерпеливо спросила принцесса. — А то я волнуюсь. Вдруг какую-то отраву твоя хитроумная машина произвела? — Да ладно тебе. Почему сразу отраву? — невольно улыбнулась Карина. — Машина есть машина. Всегда всё делает одинаково. Кто бы кнопку ни нажимал. — Надо же! — удивилась принцесса. «Всегда, — Всегда-всегда одинаково? — Чудеса! — Вот именно так я это себе в детстве и представляла, — сказала Карина. что, когда ты наконец-то придёешь, я буду тебе все показывать и рассказывать, как оно здесь устроено, а ты удивляться самым мгновенным вещам. О, это я отлично умею, — заверила ее девчонка с зелеными волосами. Могу с утра до ночи удивляться, что мне не покажи, но спорим на что угодно, тебе самое быстро надоест. Ник никто не любит возиться с полными дурами, даже если они принцессы из волшебной страны. Они переглянулись и рассмеялись. смеяться вместе оказалось так здорово что потом успокоившись карина сказала больше всего на свете хочу чтобы ты была наву глупо конечно зато от сердца ну и потом какая разница кто что ляпнул во сне ну и отлично значит все получилось улыбнулась принцесса и обняла карину как уже обнимала ночью и карина снова как ночью почувствовала не подумала а именно ощутила что что вернулась домой и теперь все всегда будет хорошо наконец принцесса отпустила карину сказала с явственным сожалением я видишь ли до такой степени на его что тебе уже пора на работу мне плевать пойдешь ты туда или нет но я знаю что для людей это обычно довольно важно не пропускать работу поэтому говорю на часах уже пять минут 9 что подскочила карина начало девятого ах ты черт только без паники рассмеялась принцесса и «Тебе же всего полчаса добираться, я точно знаю. Одевайся давай». Легко ей, выдуманной волшебнице, говорить. Только без паники. «Я же теперь голову помыть не успею», — в отчаянии подумала Карина. «И накраситься, и блузку погладить. Кошмар». Можно, конечно, было так устроить, чтобы Карина даже не вспомнила о работе, и чтобы её там никто не хватился. Выдавать отсутствие за присутствие — очень простое, понятное наваждение. Это умеет каждый второй начинающий ученик. О мастерах и говорить нечего. Но в моих интересах, чтобы Карина на работу пошла, задержись она дома, мне скоро пришлось бы во что-нибудь превращаться, чтобы не влипнуть, в смысле не застыть в теле девчонки-подростка, которая может так долго прожить, что за такой грандиозный прогул даже наш терпеливый шеф рассердится и будет совершенно прав. При этом у меня совсем нет уверенности, что Карине пойдёт на пользу наблюдать мои превращения». Раньше я постоянно такое устраивал всем подряд, еще удивлялся, что они как-то недостаточно восхищаются. Но со временем понял, что палку лучше не перегибать. Чудес сводящих с ума во всех мирах, включая этот смешной человеческий и без меня предостаточно. Поль от них примерно как от пожара при наводнении. Это конечно неожиданно, красиво и весело, но так не решишь проблему. Ма воду в скипятишь. У Карины всегда куча времени уходила на сборы, но когда стартуешь аж в начале девятого, по неволе приходится ускоряться. Три минуты на душ, волосы в хвост, недомытья и укладки, натянуть на ещё влажное тело бельё, влезть в первые попавшиеся джинсы, взять с полки свитер, такой же зелёный, как волосы, выдуманные волшебной принцессы, которая, между прочим, вот прямо сейчас сидит в спальне и терпеливо ждёт. В суете сбора в Карине как-то некогда было думать, снится ей эта девчонка, мерещится или действительно пришла наяву. Есть и есть, вот и ладно. В смысле не ладно, а хорошо. То есть просто отлично. Лучшее событие в моей жизни, даже если всё-таки галлюцинация, думала Карина, поспешно кидая в рюкзак кошелёк, телефон и авоську. Пусть хоть как-нибудь будет, а там разберёмся. Ну или не разберёмся, переживу. Накраситься точно уже не успею, поняла Карина. Ладно, гори всё огнём. Пусть мир содрогнётся при виде в кои-то веки ненакрашенной меня. Перед уходом Уже надев кроссовки, всё-таки посмотрела в зеркало, мужественно приготовившись содрогнуться вместе с миром. Но неожиданно очень себе понравилось. Такая хорошая юная девочка оттуда выглядывает. Неужели это и есть я? «Ключи не забыла?» — строго спросила принцесса. «А телефон на месте?» И, внимательно оглядев Карину, добавила. «Ты, конечно, зашибись, какая красотка. Но без пальто тебе точно-точно не будет холодно. Всего плюс пятнадцать. Я посмотрела на градусник. В тонком свитере гулять так себе». ничего себе сон волшебный изумилась карина хуже двух бабушек вместе взятых впрочем ей наверное так и положено хотела старшую сестру получай но пальто все-таки надела лучше снять когда станет жарко чем мерзнуть принцесса совершенно права просто когда с людьми случается то что считается невозможным или хотя бы странным они обычно теряют голову объяснила девчонка с зелеными волосами и становятся очень рассеянными один человек при мне пытался закрыть дверь бананом и сердился, что он не лезет в замочную скважину, представляешь? «Не лезет! Банан!» Они переглянулись и рассмеялись. Всё-таки ничего не может быть лучше, чем смеяться вот так вдвоём. «Ну ничего, не волнуйся», — наконец сказала принцесса. «Я тебя провожу до работы. Если что, то от всего спасу». «Вообще от всего на свете?» — обрадовалась Карина. «Конечно», — серьёзно кивнула та. «Если уж берёшься за какое-то дело, надо делать его хорошо». Когда Карина завела машину, на часах было девять двадцать семь. «Успеваю, наверное, если пробок не будет», — вздохнула она. «Конечно, не будет никаких пробок», — заверила её принцесса. «Я же обещал тебя от всего на свете спасать». Она сидела на переднем сидении, пристегнувшись ремнём безопасности, и выглядела так естественно и привычно, словно каталась с Кариной каждый день. Ну и вообще отлично вписывалась в окружающую действительность. нормальная девчонка подросток с крашенными волосами их сейчас много таких а что ладони зеленые так может быть просто новая мода такая ничем не хуже татуировок на самом деле в сто раз лучше их слушай сказала карина осторожно вырулива из двора я вот смотрю на тебя и уже практически верю что ты мне не снишься то есть и ладно даже не верю а знаю каким-то подозрительным местом явно не здравым умом но тогда что у нас получается какой-то ужас «Да почему же именно ужас?» — удивилась принцесса. «Радоваться надо, что я такая прекрасная, на самом деле у тебя есть». Карина невольно рассмеялась. «Я такая прекрасная, ёлки. Вот что значит настоящая принцесса. Никаких подростковых комплексов. Мне бы в её возрасте так. Впрочем, что мы знаем о возрасте вымышленных друзей своего детства? То-то и оно, что ничего. Ужас не ты». наконец сказала она принцессе а то что тогда получается есть и королевство хрустальная а ёрля которая я выдумала когда мне было пять лет да есть конечно воскликнула девчонка с зелеными волосами в томто и штука что хрустальная а ёрли еще как есть и поспешно добавила ты только не забудь пожалуйста что на красный свет нельзя ехать там впереди светофор при тормозе спасибо вздохнула карина но под руку лучше больше не говори у меня автопилот хороший и Пусть он сам без нас как-нибудь едет. Не надо его с толку сбивать. Ладно, больше не буду, — согласилась принцесса. И ехидно, как старшей сестре и положено, добавила. Штраф, если что, не мне платить. Остановившись у светофора, Карина сказала. Вот этого я и не понимаю. Как может существовать страна, которую выдумал ребёнок пяти лет? Где? На какой планете? Некорректно сформулированный вопрос, — усмехнулась принцесса. ни на какой планете а в каком пространстве вселенная вообще довольно сложно устроена зато красиво и весело для чего угодно место найдется просто поверь мне на слово долго объяснять ладно растерянно согласилась карина не на планете в пространстве пусть так но даже страшно подумать как там у вас все устроено какие порядки какие законы физики и так далее я же когда сочиняла совсем маленькая была Нет, ну что ты, так дела не делаются, отмахнулась принцесса. Что ты там сочиняла дело десятое Фанттазии мало на что влияют, честно говоря, почти ни на что. А что же тогда влияет удивилась Каина. Да, много чего, неопределенно сказала принцесса. Карина думала, сейчас она многозначительно замолчит, как самая настоящая старшая сестра, решившая помучить младшую ожиданиям. Но принцесса тут же продолжила. загибая пальцы как делают дети едва научившуюся считать во-первых сам человек просто бывают такие люди от мыслей которых могут рождаться целые миры сами они конечно об этом не подозревают то есть не подозреваете вы во-вторых его возраст чем младше тем лучше у детей почему-то легко получается достаточно пару раз перед сном пофантазировать и готова где-нибудь во вселенной появился новорожденный мир а взрослых, которым удалось что-то подобное, по пальцам можно пересчитать. Ну и, в-третьих, очень важно, какой у человека характер. Мир всегда похож на своего создателя. Это, кстати, не всегда хорошая новость. Такие встречаются демиурги, что ой-ой-ой. Но ты на этот счёт можешь не беспокоиться, у тебя характер что надо. Говорят, хрустальная, а Йорли — один из самых прекрасных новорождённых миров. «Говорят?» — опешила Карина. «А ты что, сама не видела?» «Но ты же оттуда, тамошняя принцесса!» «Ну, то есть я думала, что ты оттуда. Получается, нет? Ты вообще кто?» «Поехали лучше», — вздохнула принцесса. «Зелёный, а ты стоишь, и машины сзади бибикают, а говорил автопилот, автопилот». «Это же надо было на ровном месте так вляпаться. Говорю же, я совсем не умею врать». Знаю, что надо, стараюсь придерживаться легенды, но всё равно постоянно путаюсь и чём-нибудь себя выдаю. А если учесть, что у меня всегда много дел одновременно в работе? Такое порой выходит. У -у -у. Сейчас ещё ладно, хотя всё равно очень глупо вышло. А вот одному старику я полчаса втюхивал, что являюсь его любимой покойной женой, пока не заметил, что выгляжу при этом вовсе не красивой пожилой человеческой женщиной, а ярко лиловым драконом с серебряной гривой. образ предназначенный для встречи с совсем другим человеком вот уж перепутал так перепутал называется утешать пришел все тогда как ни странно очень неплохо закончилась то есть старик подумал что его жена после смерти превратилась в дракона и решил главное чтобы ей самой нравилось сказал по крайней мере это не так ужасно как то твое лохматое сиреневое пальто с огромными пуговицами и закрыл вопрос но мне все равно до сих пор стыдно как вспомню так вздрогну И вот опять налажал. Впрочем, думаю я, может оно и к лучшему. Девочка всё-таки очень хорошая. Такой может пойти на пользу откровенный разговор. Пробок и правды не было. Как будто город заколдовали. Так пусто на этом маршруте не бывает даже в выходной. Принцесса сидела рядом, молча, даже слегка надувшись, как самая настоящая девчонка-подросток, пойманная на каком-нибудь безобидном вранье. Наконец сказала. На твой вопрос есть два ответа. Первый — я просто скромно сослалась на свидетельство очевидцев. Со стороны виднее, по крайней мере, так говорят. А второй — правдивый. И ты, как назло, такая отличная, что мне неохота его от тебя скрывать. Поэтому предлагаю сделку. Ты сейчас доедешь до своей работы и аккуратно где-нибудь там припаркуешься, а потом я тебе всё расскажу. «Ты что, правда боишься попасть со мной в аварию?» — невольно улыбнулась Карина. «Ещё как боюсь», — серьёзно кивнула принцесса. — Мне-то, если что, ничего не сделается. А человек — существо хрупкое, да и машина ваша ничем не лучше, поэтому осторожность не повредит. — Ладно, — кирнула Карина. — Принято. Будь я каким-нибудь волшебным существом, тоже, наверное, боялась бы всех остальных как-нибудь нечаянно повредить. — Да ты и есть волшебное существо, — хочу сказать я, но вовремя прикусываю язык. потому что, во-первых, люди вкладывают в понятие «волшебное существо» довольно странные смыслы, причём каждые какие-нибудь свои. Во-вторых, вообще все существа волшебные, просто по факту своего существования. Но хрен это вот так сразу кому-то из них объяснишь. А в-третьих, она как раз начала в левый ряд перестраиваться, а значит, мне лучше помалкивать. Осторожность не повредит. «У нас почти пятнадцать минут», — сказала Карина, вынимая ключ из замка зажигания. «Офигеть, как быстро доехали. За это тебе спасибо до неба». «А теперь давай, выкладывай свой правдивый ответ. Ты никогда не была в хрустальной Айорле? Только от других о ней слышала». «Но почему? Как так?» «Просто одни люди обладают способностью рождать новые миры, а другие — новых людей», — выпалила девчонка с зелеными волосами. «То есть не совсем настоящих людей, а примерно таких, как я. В общем, на самом деле неважно». «Важно, что это совершенно разные специализации. Вымышленные миры и вымышленные друзья. У тебя талант к первому. Поэтому волшебное королевство «Хрустальная Айорли» есть, а принцесса Лалайна, ну, в общем, теперь тоже есть, как видишь. А раньше, ну, как-то не очень. Я совсем недавно, она». «Ну зачем?» — изумилась Карина. «Специально, чтобы тебя порадовать», — объяснила та. «Поднять тебе настроение. Работа такая». «Работа?» ну да вздохнула принцесса это моя работа поднимать настроение людям у которых нечаянно получилось создать миры пока они нарожденные от вас очень много зависит я имею в видуу как вы себя чувствуете так и они ужас какой содергнулась карина у меня в последнее время знаю кивнула принцесса на самом деле нормальный экзистенциальный кризис как шеф говорит со всеми людьми время от времени такое бывает но все люди это все люди а ты это ты хозяйка хрустальной орли так тебя называют хозяйка ну да это временное звание ненадолго пока созданный тобой мир очень молод а ты живешь в человеческом теле в котором его придумала потом новорожденная реальность станет постарше окрепнет а ты умрешь ну, что- ты так на меня смотришь неужели не знала что человеческие тела не живут вечно знала мрачно сказала карина и это для всех хорошо заверила ее девчонка И для тебя, и для хрустальной Айорли. Созданный тобой мир станет самостоятельным, настоящим и совершенно независимым от тебя. А ты, если сама захочешь, сможешь там родиться и пожить в своё удовольствие. Это не обязательно, по желанию, но все обычно хотят». Карина смотрела на девчонку с зелёными волосами, как громом поражённая. «Ясное дело, я всё-таки чокнулась», — обречённо думала она. надо же какая хитрая раздобыла себе галлюцинацию которая говорит именно то о чем я мечтала услышать и теперь могу думать что папа живет в своем удивительном горном королевстве барата которая выдумал в детстве а потом рисовал чуть ли не до 18 лет в общем ничего хотела то и получила не мытьем так к катанием не во сне это в галлюцинации ай да я что ты сейчас думаешь всякую ерундуэт понятно вздохнула девчонка Все люди примерно так реагируют мне не привыкать с другой стороны веришь не веришь а настроение у тебя уже стало такое как надо хочешь что это вы или нет то есть я все-таки молодец да уж растерянно согласилась карина и посмотрела на часы семь минут до начала работы самое время конечно об устройстве вселенной поговорить иди на свою работу улыбнулась девчонка с зелеными волосами у меня между прочим тоже куча дел и карина уставилась то ли на свою выдуманную принцессу лалайну то ли на незнакомую невесть откуда взявшуюся девчонку с зелеными волосами черта ее разберет спросила и что и все больше не будешь мне снится мерещится ладно твоя взяла не снится и не мерещится вот так просто на его возьмешь и уйдешь уйду конечно кирнова то у меня же действительно куча дел Мальчик сорока восьми лет, который решил, что жизнь слишком гадская штука, и в белой земле гуяри по этому поводу с неба падают раскалённые валуны. И девочка, примерно твоя ровесница, думает, что больше никогда в жизни не сможет писать картины. И на счастливом острове Турри-Шокко готовится вылезать из-под земли ожившие мертвецы. А от другой девочки ушёл муж, в связи с чем на синей планете Кубури может в ближайшее время начаться что-то вроде чумы. Господи боже! Вот настолько все с нашим настроением связано ужаснулась карина тогда конечно иди вот настолько серьезно подтвердила девчонка с зелеными волосами и подмигнув добавила Но к ночи я буду совершенно свободна и снова тебе приснюсь примерещусь в смысле если ты не против в гости зайду